Глава 15. Из дверей бального зала можно было выйти в сад. Прекрасный сад с тысячами роз. По краям аллеи горели фонари, освещая посетителям путь. По усыпанным гравием дорожкам прогуливались счастливые молодые парочки. Не удивлюсь, что из тех, кто понравился друг другу во время первых двух балов. Не все же девушки, как мои сестры и мачеха, были нацелены на принца. Я оценила разные направления но нигде не увидела интересующие меня парочки. Поэтому поковыляла на неудобных туфлях в самый центр сада, туда, где стоял высокий фонтан. Если они пойдут в обратную сторону, то с большой вероятностью будут проходить мимо него. А бегать по острому гравию босиком или в туфлях больше напоминающих орудия пыток я не смогу. В голове стучало множество мыслей, вытесняя друг друга, и я до сих пор не знала, как мне лучше поступить. Хочет ли этот человек быть со мной? Смогу ли я, забыв о прошлом, отдать ему свое сердце без остатка? Ведь одной влюбленности мало для крепкой семьи. Кому, как ни мне, было об этом знать. Но я очень надеялась, что решение придет тогда, когда я увижу мужчину. Сев на мраморный бортик, я порадовалась многослойности юбки, потому что простудить себе почки в сказочном мире не хотелось. Скинув неудобные туфли, я забралась босыми ногами в фонтан и с наслаждением простонала, окунув уставшие ступни в ледяную воду. Запрокинув голову вверх, я уставилась на звезды, уже так ярко сияющие на вечернем небосклоне. «Мариэлла — Мариэлла! — рявкнул сбоку голос мачехи. Настолько злой и нетерпимый, что пространство завибрировало от едва сдерживаемой ярости. — Что ты здесь делаешь? Как ты посмела залезть в фонтан? Я повернула голову, и сразу встретилась глазами с внимательным, блестящим в свете луны и ночных фонарей взглядом принца Фердинанда. «Доброй ночи, Ваше Высочество!» — улыбнулась ему. «Доброй ночи, марела напряженно кивнул он мне, судорожно выискивая что-то на моем лице. «Ваше Высочество, прошу простить!» — трещала сбоку мачеха. «Я же вам рассказывала о помолвке Мариэллы с лордом Делони. Бедняжка, совсем спятила от счастья!» Ведь до этого лорд встречался с ней лишь тайно. Но, чтобы скрыть позор, все же решился на брак. Вот она и тронулась рассудком. Она и раньше была больна, но сейчас. Выбралась из своей комнаты и пришла на бал. «Не будьте к ней строги, ваша милость. Я...» Не знаю, что еще говорила мачеха. Только я, не отрываясь, смотрела в мужские глаза, пытаясь найти ответ на свой вопрос. «Сказка должна закончиться хорошо. Для кого хорошо?» буду ли я счастлива в этой сказке будет ли он счастлив в этой сказке нужно ли нам это хорошо если это не будет нашим выбором решение что так долго мучило меня наконец то оформилось в голове вытащив ноги из фонтана я спустилась на землю подняла хрустальные туфельки и посмотрев на принца вручила одну из них ему в руки он молча взял подношение подвезгли вопль мачехи и посмотрел на него что это «Теперь ваш выбор, ваше высочество», — улыбнулась я. «Сказка должна закончиться хорошо. Так пусть вы сами выберете, что для вас будет счастьем. Даже сказочный принц этого достоин, правда?» Он непонимающе посмотрел на меня. «Мариэлла!» «Мариэлла!» — вторила мачиха и даже попыталась отнять туфлю, но принц, не глядя на нее, пошевелил рукой, и из тени аллеи вышла пара стражников, что быстро скрутили визжащую женщину и увели в сторону заднего входа дворца. Мы остались вдвоем. «Марелла», — повторил он. Я улыбнулась. «Золушка, ваше высочество». И, подобрав подол платья, аккуратно пошла в сторону замка. Некоторое время мужчина молчал, а потом прошептал. «Сказка! Золушка! Ну, конечно!» Я приподняла ногу, чтобы перешагнуть через бордюр, когда услышала робкий, полный надежды вопрос. «Машенька!» Резко развернувшись, я уткнулась носом в парадный камзол его высочества, а, подняв голову вверх, увидела, как по мужественному лицу катятся слезы. «Это правда ты?» – прошептал он. Отозаривший меня догадки перехватила дыхание, протянув дрожащую руку я дотронулась до его лица и прошептала. — Вот мы и встретились, любовь моя.